Глава седьмая Ящики письменного стола оказались пусты. Ни листочка, ни использованного пера, ни грифеля. На книжном стеллаже та же картина. Благо, в буфете нашлись две железные кружки и пара щепоток травяного чая, от которого исходил приятный аромат чабреца, мяты и дикого шиповника. Снега на улице полно, проблем с водой не возникнет. так что после поисков сможем насладиться горячим питьем. Подумала я и закрыла дверцу рассохшегося серванта. Глава тем временем взялся прощупывать каждый дюйм обивки софы и кресла. Ничего. Отчаявшись, он решил изучить ведро с залой и вскоре извлек оттуда крохотный обрывок, на котором при тщательном разглядывании нам удалось различить часть наброска. Он все сжег, заключил Макс мрачным видом. Миссис Стайлс оказалась права Мы ничего здесь не найдем Выходит, чувствовал угрозу Но все равно не сходится Артефактор погиб через два дня после отправки книги Думаю, лорд Стайлс понял, что ее перехватили, когда брат не явился на следующий день Понимал и то, что неприятели дышат ему уже в спину Поэтому сжег записи Принялась я рассуждать Наверное, дома мужчина тоже все почистил, чтобы не подвергать жену опасности. Однако, раз он вызвал брата, значит, хотел показать разработку или же рассказать, где спрятал. Уничтожить ее у лорда Стайлза не поднялась бы рука. Ведь со слов супруги он за всю жизнь не создал ничего путного. Тем не менее, мечтал войти в историю артефактурики. Судя по всему, мужчина полагал, что последнее изобретение — И есть великое открытие, которое увековечит его имя. Бывший ректор помог бы брату с воплощением мечты и после гибели, если бы не умер сам. Но подобного исхода артефактор не предусмотрел. Вряд ли он мог подумать, что Безла не станет в тот же день. Значит, магическая вещица или очередное послание с указанием ее местоположения где-то здесь. Кстати, вы заметили доску над дверью? Указала я кивком на кусок невзрачной древесины. Она выглядит довольно свежо, на фоне рассохшейся и облезлой мебели. Морской воздух не успел оставить на ней свой след. Следовательно, ее повесили недавно. Я прочла заклинание и взмахнула рукой. Струя остывшей воды незамедлительно вырвалась из таза, пролетела над нашими головами и сбила загадочную доску. Лорд Кристендер спешно поднял ее и нахмурился. «Здесь есть надпись. Похоже, выжжена наспех. Огонь очистит огонь, укажет огонь, откроет». «Какой стихией повелевал бывший ректор?» — продолжила я размышлять. «Огнем. Его брат, очевидно, тоже». Протянул в ответ глава? и начал осматриваться по сторонам, словно ему в голову закралась идея. Спустя минуту он уверенно заявил. «Здесь мы ничего не найдем, нам нужно в башню. Идемте». «Но там ужасно холодно», — заворчал внутренний голос. «Тем не менее оставаться одной в крохотной комнатке, в которой совершенно негде было спрятаться, я не испытывала желания». Да и как можно остаться в стороне, когда проделан долгий путь И перенесено столько испытаний Один снегопад и скачка на лошади чего стоили? Ректор убрал засов с двери, ведущей на дозорную площадку Поманил меня и стал подниматься по веренице ступенек В помещении без заминки хлынул поток морозного воздуха Дабы не выстужать временную обитель, я рванула вслед за магом Плотно прикрыв за собой дверь, взяла в руку подол платья, чтобы не запутаться в ворохе ткани и не свернуть шею при подъеме по лестнице. И сделала первый шаг. С каждой преодоленной ступенькой становилось все прохладнее. На площадке вовсе перехватило дыхание. Порывы северного ветра, пропитанного соленой морской водой, били в лицо, трепали полы плащей, обжигали глаза. На улице свирепствовала пурга. Поэтому... Сюда разом залетали добрые пригоршни снега Вместо ожидаемых редких снежинок Я посмотрела на лорда Кристендера, одетого в один сюртук И испытала необходимость вернуть меховую накидку Стоило пальцем охватиться за шнурки, как ректор прогромыхал «Оставьте себе мне тепло, вернемся, попьем чаю» Кивнув в знак благодарности, подошла к проему у южной стены И замерла от увиденного Неподалеку от берега на песчаном пятачке отмели Накренившись лежало старое судно Волны бились об борт Словно хотели выдворить его из морских вод Я собиралась повернуться и подойти к лорду Кристендеру Как внезапно взгляд зацепился за надпись на узком камне Смотрите, здесь выцарапано Г и Б Возбужденно воскликнула я и замахала рукой светловолосому магу Это же инициалы братьев Ректор в два счета оказался рядом Буквально подлетел ко мне, словно у него за спиной выросли крылья Не берусь утверждать, но сдается где-то поблизости Прошло их детство Будучи мальчиками, они часто играли в башни Стены из черного камня Даже если пламя коснется их, не останется следа Может, вам стоит пройтись по ним? Огненным потоком? Выступила с предложением Это долго и затратно Мы быстрее превратимся в сосульки, чем найдем желаемое Почему? В моем голосе слышалась озадаченность Вы знаете, в каком месте и сколько нужно греть, чтобы появился знак? Вот и я не знаю Давайте следовать подсказке Первая часть гласит Огонь очистит Взгляните на стены Провел он перед собой рукой Заметили что-нибудь необычное? Восточная, светлее других Верно! Выкрикнул он, подняв вверх указательный палец Она словно очищена огнем от поросшего на ней мха Скорее всего, артефактор сделал это, чтобы нужный камень не бросался в глаза Огонь... Теперь можно и пройтись огнем по стене Держитесь рядом Бросил он, не глядя на меня, и зашагал прочь от проема Спустя мгновение с мужских рук сорвался стул пламени, охвативший всю восточную стену Я встала неподалеку от лорда Кристендера Так было теплее Через минуту он сузил площадь обжига до небольшого круга Затем и вовсе бил огнем лишь по одному камню, пока тот не раскалился «Смотрите!» Воскликнул Макс довольным видом и указал на черную звезду, проступившую на красном фоне «Думаю, это знак! Не подсобите! Без вашей помощи стена будет остывать не меньше часа» «Хорошо, только отойдите немного, чтобы не задело волной» Я прошептала заклинание и вскинула руки, которые прежде держала под мышками Не прошло и 10 секунд, как над головой пронесся поток ледяной морской воды и обрушился на стену Раздалось устрашающее шипение, и плотные клубы пара взмыли в воздух, как если бы сотни раскаленных сковородок разом сунули в чан с водой Отличная работа, мисс Киммел. Похвалил глава Учились бы вы на факультете водников, я бы поспособствовал вашему переводу сразу на третий курс Поблагодарив лорда Кристендера, я прикоснулась к еще теплому камню, на котором минуты прежде значилась звезда Сейчас же она с трудом ощущалась под пальцами Надавила на булыжник в намерении достать его или хотя бы расшатать Однако, вопреки усилиям, он продолжил прочно сидеть на прежнем месте Не мучайтесь Внезапно легла на плечо мужская ладонь У вас ничего не выйдет Третья подсказка гласит Огонь откроет Тогда почему он не открыл? Недоуменно посмотрела на ректора Я использовал обжигающий огонь А ведь есть еще не опаляющий Иначе его называют нежгучее пламя Или небесный огонь Поведал он поучительным тоном Вытянул перед собой руку и прошептал магические слова Чудный серебристый огонь с розово-лиловыми языками В тот же миг лег на черную шероховатую поверхность Послышался скрежет, и булыжник выехал из стены Всего на дюйм. Но теперь его без особых усилий можно было вынуть из прочной кладки Глава обхватил длинными пальцами камень Аккуратно вытащил и положил на пол В образовавшемся углублении белел конверт, уголки которого только-только начали чернить. Мак сунул находку в карман, поставил булыжник на место и скомандовал. Идемте, нам больше нечего здесь делать". Сгорая от любопытства, я бросилась вслед за лордом Кристендером, но обернулась на полпути к винтовой лестнице. Всего за пару секунд камень вернулся в исходное положение. Восточная стена. Вновь выглядело так, словно мы с ректором не проводили никаких манипуляций. Магия! По возвращении в крохотную комнатку огневик подбросил в камин дров, схватил две железных кружки и рванул к входной двери со словами. «Наберу снега, заодно погляжу, как там молния». «Но?» — воскликнула я, сделав шаг в его сторону, и обессиленно уронила руки, когда он выскочил из помещения, точно ошпаренный. Вернулся глава, только через пару минут показавшихся мне вечностью, и взялся топить снег, раз за разом выбегая на улицу, чтобы наполнить кружку. Он испытывал мое терпение не меньше четверти часа и выудил из кармана конверт, когда в обеих кружках вскипела вода и был заварен чай. Спохватившись, я достала из редикюля завернутые в бумагу ломтики сыра и ветчины и краюху хлеба. Все, что не съела, под час завтрака. «Ого, какая вы запасливая!» — одобрительно проговорил лорд Кристендер, глядя на еду голодными глазами. «Да у нас пир на весь мир. К сожалению, я свой завтрак съел подчистую. Еще и добавки попросил». Я отломила кусочек хлеба, взяла ломтик сыра. Остальное отдала главе со словами. «Открывайте уже. Нет больше сил ждать». Мужчина забросил в рот ветчину, буквально проглотил ее И наконец взломал сургучную печать. Здесь письмо и ключ. Резюмировал он, заглянув в конверт. Ректор выудил изысканную серебряную вещицу, покрутил в пальцах и передал мне На магический не похож. Явно не от всех замков мира. Более того, таким даже дверь не открыть, разве что ларец или шкатулку. Читайте! В очередной раз поторопила собеседника. Он сделал бутерброд сыром, надкусил, запил внушительным глотком горячего чая, достал сложенный вдвое листок бумаги и загромыхал. «Дорогой Безл, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет уже в живых. По крайней мере, искренне надеюсь, что оно попало в руки именно к тебе, а не к редкостным мерзавцам». И ужасно сожалею, что рассказываю обо всем посредством пера и чернил А не лично за стаканом бренди, который пришелся бы кстати Глава съел кусочек сыра, отпил из кружки и принялся читать дальше Знаю, брат, я часто тебя разочаровывал Но ты никогда не отворачивался Продолжал верить и твердить, что однажды удача улыбнется мне И оказался прав Она не просто улыбнулась мне, а крепко обняла. Я на самом деле создал невероятный в то же время уникальный артефакт, который в кратчайшие сроки позволил бы вернуть долги и, наконец, разбогатеть. Ничего, может в другой жизни мне посчастливится родиться королем или хотя бы наследным принцем. Ха-ха, так и слышу твой смех. По правде говоря, я ничего не стал бы менять, поскольку прожил долгую... И довольно счастливую жизнь И был рад иметь такого брата, как ты Преданного и заботливого Что случилось? Прервавшись, встревоженно спросил лорд Кристендер И впился пристальным взглядом в мое лицо Очевидно, его отвлек сдавленный всхлип Вырвавшийся из моей груди Махнув рукой, я как можно незаметнее Стерла со щек два тоненьких ручейка слез И попыталась заверить огневика Все в порядке Не вышло Мужчина протянул пальцы к моему подбородку Провел по нему подушечками И удивленно воскликнул Вы плачете? Почему? Прощальное письмо Лорда Стайлза Вышло крайне трогательным Прошептала я Осознав, что глава не отстанет Пока не услышит правду Читайте С каждой строчкой становится все любопытнее Вдруг сейчас мы узнаем, что за артефакт он изобрел Неужели и правда столь необыкновенный, раз поплатился жизнью? Хм, забавная вы, мисс Киммел Без тени насмешки произнес маг Посидел несколько секунд задумчивым видом Хлебнул остывшего чая и продолжил «Мне стыдно в очередной раз обращаться к тебе с немалой просьбой, учитывая, сколько всего ты уже сделал для нас, но больше некому. Во-первых, доверяю лишь тебе, никто другой не станет увековечивать мое имя. Наоборот, позволят ему кануть в небытие, себе же присвоят артефакт и славу. Во-вторых, хочу, чтобы деньги, которые можно выручить с его помощью... Достались исключительно тебе В счет долга и благодарности В-третьих, боюсь, как бы изобретение не попало к плохим людям Поскольку оно может принести немало бед Поэтому прошу, Безл, найди мое детище и отнеси в палату Правда, отыскать артефакт непросто Он спрятан в надежном месте К которому приведут подсказки наподобие тех, что тебе уже удалось найти. Не потеряй ключ и не подумай, что я намеревался помучить тебя или проверить, насколько ты умен. Это сделано исключительно в целях безопасности. У тебя все получится, брат, вот увидишь. Следующая подсказка там, где солнце встречается с луной. Попроси лорда Доу показать язык. На этом все. Пора прощаться. Будь осторожен, Безелл. Живи долго и счастливо за нас двоих И, пожалуйста, позаботься о моей жене Она та еще кобра Но ближе и роднее вас двоих у меня никого не было С наилучшими пожеланиями, Гордон Понизил ректор голос на последней фразе Сложил письмо и вместе с ключом, который молча забрал у меня Положил в конверт Затем во внутренний карман суртука. В помещении повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием горящих поленьев в камине и завыванием разыгравшейся в юге. Тем временем, как я бросала на лорда Кристендера беглые взгляды, он неспешно потягивал чай и неотрывно смотрел перед собой. «Как думаете, что за артефакт изобрел лорд Стайлз?» Не удержалась я и задала вопрос, который явно успел ему поднадоесть. Может, нечто наподобие тех, которые превращают все в золото? Только что в нем нового? Каждые десять лет маги создают что-то похожее. И где вторая подсказка? Вам известно место, где солнце встречается с луной? Посыпались из меня вопросы, точность неба градины. Понятия не имею. Сплошные загадки. Приглушенно вымолвил он, осушил содержимое кружки. И взглянул на меня. Раз искать здесь больше нечего, и вера в существование старого списка растаяла, предлагаю вам составить новый, а то мне начинает казаться, что я никогда его не увижу. Нам все равно до утра отсюда не выбраться. Хоть время проведете с пользой. Еще чаю. Не откажусь. Пробубнила в ответ и отдала главе кружку, когда он потянулся за ней. Возможно, это глупо, но. Я переживаю за огонька. По какой причине? На лице мага отразилась озадаченность. Он остался совсем один в пустом доме, вероятно, голодный. Ха-ха, насчет еды переживать точно не стоит. Хохотнул ректор. Вчера под стеллажом я обнаружил недельный запас печенья. Несмотря на недовольство негодяя, пришлось отобрать половину, чтобы не лопнул от обжорства. «Случайно не знаете, кого стоит поблагодарить?» «Понятия не имею». Изобразила недоумение и повела плечом. «Конечно, конечно». Широко улыбнулся огневик. «Я предполагал, что могу задержаться, поэтому хорошенько покормил его перед отъездом. И не стоит забывать о тайниках по всему дому. Как и все лисы, огонек любит прятать еду, поэтому не беспокойтесь о нем». Но мне приятно, что еще кому-то помимо меня до него есть дело. Скоро вернусь. Пока лорд Кристендер мыл снегом посуду на улице, я пересела в кресло поближе к огню. Достала из сумочки изрядно затертый в местах сгиба листок, блокнот, карандаш, взяла доску, служившую ранее подсказкой, и взялась переписывать перечень принадлежностей и материалов, необходимых для картины. По возвращении Виктор приготовил нам травяного чая и с задумчивым видом устроился на софе. Очевидно, его, как и меня, терзал ряд вопросов, однако делиться соображениями маг не спешил, если вообще собирался. Закончив, я добавила два пункта и вручила огневику. Ничего себе! Мужские брови... Поднялись выше некуда Столько всего? Библиотека вместит все это? Или стоит позаботиться о складе? Не обращайте внимания на внушительный список Много места займет лишь холст Остальное молочевка Произнесла я, подходя к зарешоченному окну И выглянула наружу Темнеет Уверена, что нам не добраться сегодня До дома, миссис Стайлс? Мысль о предстоящей ночевке в Черной башне С каждой минутой волновало меня все сильнее. Пожалуй, окажись я здесь одна, вовсе запаниковала бы. Но присутствие лорда Кристендера не прибавляло спокойствия сердцу. Наоборот, оно заходилось в частом стуке. Стоило посмотреть на огневика и представить, что мы проведем ночь под одной крышей, да еще в крохотном помещении. Прежде мне не доводилось находиться наедине с мужчиной дольше часа, Даже в детстве с Юином, а с таким притягательным магом подавно. Как себя вести? Что делать? Задавалась вопросом, вглядываясь в разливающуюся темноту. Прихватила бы позаимствованную у ректора книгу, читала бы всю ночь напролет. Тогда точно провела бы время с пользой. Впрочем, нет. Совсем скоро единственным источником света в домике останется горящий камин. Можно было бы зажечь магическую искру. «Но зачем портить зрение? Еще пригодится!» «Я знаком с молнией всего полчаса, поэтому не стану рисковать ни вашей жизнью, ни своей!» «Рисковато!» — ответила глава, глубоко вдохнул и более спокойно добавил. «Вдруг она не найдет дороги домой и заплутает? Если к утру метель не уляжется или за нами никто не явится, значит, примемся выбираться сами!» «До тех пор останемся здесь. Лучше переждать в хибаре непогоду, чем оказаться в ее власти и найти в итоге верную погибель». Мужчина хлопнул ладонями по коленям и пружинисто поднялся. «Пойду погляжу, как лошадь, и буду ложиться. Жаль, что у подножия лестницы мало места. Молнии сегодня там было бы уютней. Ничего, что-нибудь придумаю. Устраивайтесь на софе». скомандовал он, направляясь к выходу. «Мне будет цеплее в кресле», — спешно возразила я, вынудив лорда Кристендера повернуться и замереть. «Рядом камин. К тому же мой рост значительно уступает вашему, поэтому предлагаю лично Софу вам, если, конечно, вы не против», — добавила с скороговоркой, заметив недовольство на его лице. Сафа, так Софа!» Пожал он плечом, повесил на место доску, притом обратной стороной, и вышел на улицу. Порыв ветра едва не вырвал дверь из сильных мужских рук, а знобом прошелся по моим щекам и шее, попытался потушить пламя. К счастью, огонь одержал победу в коротком поединке. Ректор был прав. Покидать черную башню сейчас худшее из идей. Что ж, придется смириться с судьбой, успокоиться и перестать волноваться по пустякам. «Нам нужен стол?» Спросил глава, влетев в помещение со скоростью бушующего снаружи урагана и продолжил «Стоило мне покачать головой». «Тогда приспособлю его для молнии в качестве ограждения». Огневик схватил увесистую мебель, будто пушинку и невообразимо быстро скрылся из виду. Вернулся где-то через пять минут. Если не больше, заставив меня забеспокоиться С головы до ног припорошенный снегом Он закрыл на засов дверь Наложил запирающее заклинание Широким шагом подошел к камину Подкинул дров и принялся греть руки «Спокойной ночи, мисс Киммел» Заявил Макс спустя некоторое время И устремился к Софье «Чуть что будете. «Спокойной ночи, господин ректор!» Ответила подчеркнуто официальным тоном и поплотнее укуталась в мужскую меховую накидку. Лорд Кристендер улегся на обветшалую обивку, закинул руку за голову и закрыл глаза. В помещении воцарилась тишина. Вскоре поселился в придачу полумрак. Делать было нечего. Я решила взять пример с огневика. Сбросила ботиночки, забралась в кресло с ногами, положила под голову редикюль и попыталась уснуть. Где там? Не прошло получаса, как руки и носа зябли. Стопы напрочь замерзли. Тело пробило дрожь, которая стремительно набирала силу. Я выбралась из кокона плащей, поднялась с кресла и поднесла руки к огню в надежде согреться. Получилось! Но стоило отойти от камина и устроиться в импровизированной постели, как на меня снова набросился колотун. Пришлось снова выбираться, согреваться и возвращаться в кресло так раз десять «Мисс Киммел, когда вы, наконец, перестанете шуршать юбками и дрожать? У меня голова разболелась от вашей зубной дроби» Раздраженно бросила голова и сел, опершись руками о Софу «Прошу прощения, но ничего не могу поделать Мне никогда еще не было так холодно» «Виновато!» прошептала я и посильнее вжала голову в плечи. «Идите сюда!» требовательно проговорил он. Я понятия не имела, зачем огневик позвал меня, но покорно встала и подошла к нему. «Что терять? К полуночи все равно превращусь в сосульку, а к утру заболею или того хуже, умру от переохлаждения». «Ложитесь у спинки!» приказал маг. Переступив с ноги на ногу, я выполнила распоряжение и с замиранием сердца принялась ждать того, что произойдет дальше. А дальше лорд Кристендер вырвал из моих заледенелых пальцев оба плаща, аккуратно расстелил поочередно поверх меня, снял сапоги, сбросил сюртук и устроился рядом. Не на расстоянии, как предполагала, а прижался боком к моему животу, забравшись под плащи. Тело тут же обдало волной тепла. Оно исходило от мужского бедра, длинных ног. Следующими следующий миг голова взял меня за руку и слегка потянул на себя, вынуждая устроить голову у него на плече. Положил мою правую ладонь на горячую грудь, свою же закинул мне за спину и протяжно выдохнул. Я согрелась за считанные минуты, ведь маг был удивительно горячим и буквально излучал жар. Однако мое поведение требовало осуждения. Где это видано, чтобы благовоспитанная леди, дочь министра образования и графа Вилдбери лежала в одной постели с малознакомым мужчиной? Хорошо хоть не помолвленным и не женатым. В противном случае совесть оставила бы от меня только обголоданные косточки. Если кто-то узнает, сорвался шепот с губ. Никто не узнает. «Это будет нашей маленькой тайны, не так ли? Или вы горите желанием стать моей женой?» Мак заметно напрягся. Вопрос поставил меня в тупик. Я никогда не задавалась им. Лорд Кристендер был удивительно красивым, притягательным, умным, заботливым, вероятно, опытным соблазнителем. Тем не менее, характер оставлял желать лучшего. Его будущую супругу следовало пожалеть — поскольку мужчина постоянно раздавал команды и требовал беспрекословного подчинения. Или с невестой он вел себя иначе. Впрочем, какое мне дело? У каждого из нас своя жизнь. Наши судьбы пересеклись на пять лет или даже на меньший срок, по истечении которого мы оба пойдем своей дорогой. Конечно, нет. Соизволило-таки отозваться после долгих раздумий. Отлично. Выпалил он, но напряжение в теле не исчезло. «Давайте спать. Еще раз. Спокойной ночи!» Пожелав того же в ответ, я принялась прислушиваться к дыханию головы в ожидании размеренных вдохов и выдохов. Без толку. Вопреки словам, он не спал. Со временем я перестала корить себя за непристойное поведение. Расслабилась и внезапно осознала, что лежать рядом с мужчиной довольно приятное занятие. Кокон мужских рук, их обволакивающее тепло, дарили ощущение полной безопасности и абсолютной защищенности. Разговоры на занятные темы, обсуждение насущных дел доставили бы поди еще больше удовольствия. Вот бы мне повезло с мужем, и я могла бы также беззаботно лежать в его объятиях и наслаждаться моментом. Иначе воспоминания о сегодняшней ночи и светловолосом маге Никогда не сотрутся из памяти. Вскоре мысли начали путаться. Стоило смежить веки дольше, чем на 5 секунд, как моментально провалилась в крепкий сон. Я понятия не имела, сколько прошло времени, когда почувствовала шевеление. С трудом разлепив глаза, заметила, что ректор медленно отодвигается от меня с явным намерением улизнуть. — Пожалуйста, не уходите! — пробормотала сквозь дрему цепившись пальцами в плотную мужскую рубашку и прижалась к нему, вновь до минимума, сокращая расстояние. «Не уйду», — заверил он. «Спи, Реджина». Мое имя в исполнении грудного голоса лорда Кристендера прозвучало как-то особенно, словно редкое и только ему известное заклинание. Губы расплылись в ленивой улыбке. Я порывалась спросить, как ему это удалось, но снова провалилась в сон.